Фрэнсис не мог опомниться от изумления и ужаса. Чувства его были в полном смятении. Нежность, наполнявшая его сердце, когда он усаживался на этой скамейке, сменилась отвращением и отчаянием. «Старый мистер Скримджер», — раздумывал он, — «родитель куда более добрый и благопристойный, чем этот бешеный и опасный интриган. Однако он все же сохранил самообладание. Минуты не прошло, как Фрэнсис уже шел следом за диктатором. Подгоняемый яростью, этот последний несся вперед быстрыми шагами и, занятый своими злобными мыслями, ни разу не оглянулся, пока не добрался до своих дверей. Его дом стоял на улице Лепик, в той части ее, что взбирается на холм. Отсюда открывался вид на Париж. Воздух на высоте был чист и прозрачен. Дом был двухэтажный, с зелеными ставнями и шторами. Все окна, выходившие на улицу, были плотно закрыты. Над высокой садовой стеной Возвышались верхушки деревьев, а по гребне стены торчали железные шипы. Диктатор на миг задержался, пошарил в кармане, достал ключ, затем отомкнул калитку и исчез за оградой. Фрэнсис поглядел вокруг. Место было уединенное, дом с трех сторон был окружен садом. Казалось, наблюдение Фрэнсиса на этом закончится. Однако, осмотревшись, он заметил рядом высокий дом, Примыкавший боковой стеной к саду диктатора, в стене под самой крышей было одно окошко. Он подошел к входной двери и увидел билетик с объявлением о сдаче помесячно комнат без мебели. Комната, выходившая окном в сад, оказалась свободной. Фрэнсис не колебался ни минуты. Он снял комнату, оставил задаток и отправился в гостиницу за своими вещами. «Может быть, тот старик со шрамом и не приходился отцом ему?» Может быть, Фрэнсис и не шел по верному следу, но уж во всяком случае он стоял у преддверия какой-то волнующей тайны и поэтому дал себе зарок не ослаблять наблюдение, пока не доберется до сути. Из окна своего нового жилища Фрэнсис Скримджер мог окинуть взглядом весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним, в тени прекрасного раскидистого каштана, стояли два садовых столика. На них, вероятно, обедали в летнюю жару. Густая листва скрывала все, что было внизу, и лишь в одном просвете между столиками и домом виднелась усыпанная гравием дорожка, которая вела от веранды к калитке. Рассматривая сад в щели между планками жалюзи, которые он не решался открыть из боязни привлечь внимание, Фрэнсис смог заметить лишь немногое, что позволило бы судить о живущих здесь людях, но это немногое говорило только об их замкнутом характере и склонности к уединению. Сад походил на монастырский, дом на тюрьму. По фасаду все зеленые ставни были опущены, дверь на веранду заперта, сад, освещенный вечерним солнцем, совершенно безлюден. И только скромный завиток дыма над единственной трубой указывал на присутствие живых людей. Чтобы не сидеть совсем без дела и хоть чем-нибудь скрасить себе жизнь, Фрэнсис купил учебник геометрии на французском языке и стал его списывать и переводить, положив на чемодан, и усевшись на полу спиной к стене, потому что у него не было ни стула, ни стола. Время от времени он вставал и бросал взгляд вниз за ограду дома с зелеными ставнями, но окна были все так же упорно закрыты, а сад пуст. Только поздно вечером случилось нечто, отчасти вознаградившее его за длительное ожидания. Между девятью и десятью часами его пробудил от дремоты резкий звук колокольчиков. Фрэнсис подскочил к своему наблюдательному посту как раз вовремя, чтобы услышать внушительный грохот отпираемых замков и отодвигаемых засовов и увидеть, как мистер Венделер с фонарем в руке в просторном халате черного бархата и такой же шапочке появился на веранде и неторопливо прошествовал к садовой калитке. Снова загремели замки и задвижки, и мгновение спустя в неверном свете фонаря Фрэнсис увидел, что диктатор — ведет в дом какого-то субъекта самого подлого и мерзкого вида. Спустя полчаса посетитель был выпущен на улицу, а мистер Вендерер, поставив фонарь на один из садовых столиков, не спеша докуривал сигару под листвой каштана. Просветы между ветвями, Фрэнсис мог следить за движениями диктатора, когда тот стряхивал пепел или глубоко затягивался. Фрэнсис заметил, что чело старика затуманено, а рот судорожно кривится, Все это свидетельствовало о напряженном и, может быть, тягостном течении мыслей. Он уже почти докурил сигару, когда из дома донесся молодой женский голос. Старику сообщили, который час. «Иду, иду», — ответил Джон Вендер. Сказав это, он бросил окурок и, захватив фонарь, проследовал через веранду и направился в дом. Едва дверь захлопнулась, дом погрузился во тьму. И как Фрэнсис не напрягал зрение, он не мог заметить ни щелочки света под шторами и сделал отсюда вполне здравый вывод, что все ставни находятся по другую сторону дома. Рано утром, потому что, проведя беспокойную ночь на полу, Фрэнсис проснулся очень рано, ему пришлось изменить свое заключение. Одна за другой, при помощи пружины, которую нажимали изнутри, зеленые ставни взлетели вверх, и за ними обнаружились стальные шторы, какие бывают в витринах магазинах. Они, в свою очередь, поднялись тоже, и на протяжении почти часа в комнате был открыт доступ свежему воздуху. Затем мистер Венделер своей рукой опустил стальные шторы и закрыл зеленые ставни. Пока Фрэнсис дивился таким предосторожностям, дверь вдруг распахнулась, и из дома вышла молодая девушка. Не прошло и двух минут, как, оглядев сад, она снова ушла в дом, но даже за это короткое время он успел убедиться в ее необычайной привлекательности. Это событие не только подстегнуло его любопытство, но и сильно улучшило настроение. Странные действия и явно двусмысленный образ жизни его отца с этого мгновения перестали тревожить его. С этого мгновения он горячо полюбил свою новую семью. А кажется ли эта молодая девушка его сестрой или станет ему женой, он все равно был уверен наперед, что она ангел воплоти. И чувство это было так сильно, что его даже охватил страх, когда он подумал, что ничего толком не знает. и что, может быть, по ошибке последовал за мистером венделлером приняв его за отца.